Глава шестьдесят четвёртая. Ящик был открыт. Свет лился на неё, как холодный водопад, жалящий глаза. Сашенька хотела отвернуться от света, хотела вернуться в ящик. Может, потому что знала, то, что за пределами ящика будет гораздо хуже, чем книга. Книга. Она корчилась в её руках, словно живая. Сашенька выбросила её из ящика подальше и больше никогда не хотела её видеть. Она дала бы все свои сокровища, лишь бы отмотать время назад. Пусть бы всё снова стало хорошо. Но время так не работает. Разбив стекло, нельзя собрать его снова. Некоторые вещи, однажды разбитые, никогда не станут целыми. Медленно, очень медленно она села. Она поняла, что кто-то кричит на неё, кричит, что ей нужно двигаться, что они должны уходить. Сейчас же, сейчас! Кто-то в тяжёлых доспехах навис над ней, словно мрачная статуя. Она подняла голову и увидела солдата. Его лицо скрывала бронированная маска, винтовка была перекинута на грудь, на руках перчатки. От него несло дымом и смертью. Раздался какой-то звук, какой-то влажный, ужасный звук. Она не хотела знать, что издавало звук. В комнате были другие солдаты, много и даже больше. Большинство из них просто стояли в строю. В дальнем конце комнаты мама разговаривала с одним из них. «Мама!» Мама с огромной копной волос, мама в безупречно чистой форме, такой тёмно красный что она казалась почти чёрной. Снова этот звук так близко, влажный и ритмичный, а ещё какой-то стон, жалкий, хриплый вздох. Мама повернулась и посмотрела на Сашеньку, и глаза её были холодны. Как у мужчины из музыкальной шкатулки, как у мужчин на картинках из книги, у мертвецов. Мамины глаза были мёртвыми, плоскими, как кусочки стекла на морде чучела. Мама отвернулась. Звук, звук, звук, звук. Раздавливается мякоть. Как будто по тыкве раз за разом бьют молотком. Глаза Сашеньки адаптировались к свету. Теперь она могла видеть больше. Она могла видеть лучше. Она увидела Люду, лежащую на полу рядом с ящиком. Она смотрела на неё, на Сашеньку, одним глазом, потому что у неё остался только один глаз. Она подняла сломанную руку, но была слишком слаба, и рука безвольно упала. В воздухе витал запах крови. Один из бронированных солдат топал по люди своими большими сапогами. И еще, и снова. «Джан!» — закричала она. «Джан! Заставь их прекратить!» Он был там. Джан был там. А она была старше. На мгновение она перестала быть Сашенькой, она была Петровой всего на секунду. Джан произнес что-то, чего она не расслышала. Он выглядел испуганным, но он был настоящим. Он был там, и он был настоящим. А потом мама повернулась и посмотрела на неё, сидящую в ящике, маленькую Сашеньку в ящике. «Нужно показывать им силу», — сказала мама. «Время от времени нужно напоминать, что они слабые, иначе они начинают думать, что есть другой путь, что всё может быть по-другому. Нужно постоянно напоминать им, что это не так. Запах и звук».